Сергей Вяземский Эрин издала радостный вопль и с разбега влетела в отведенную ей комнату, с размаха плюхнувшись на огромную постель с балдахином. «Я не спать на такой кровати долго-долго», изрекла перекатывающийся по простыням апостол богини смерти. «Ужасающая истина!» Слуга, сопровождавшая землян к отведенным им комнатам, Тактично закрыл дверь в опочивальню черной жрицы, которая напоследок успела крикнуть «Спокойный сон!». Сергей и брови не повел. К таким фокусам со стороны ведьмы полуночных земель он уже начал привыкать. особая она была, безусловно, эксцентричной. Забавная девчонка. Не удержался от смешка вершинин, быстро, но цепко осматривающий окружающую обстановку. «Они плохо живут, господа империалисты». Даже и не скажешь, что Средневековье. В Средневековье местами только-только достигли уровня античности и того же Древнего Рима, товарищ генерал. Несколько растерянно произнес Сергей. «Разрешите вопрос?» «Давим мы на них уж больно капитально. но Вот потому и остались заночевать». Вершинин ответил еще до того, как вопрос оказался задан. «Хоть какой-то жест доверия. Озлобленные имперцы нам совершенно ни к чему». «Понял вас, товарищ генерал?» «Нормально справился, Старлей». Вершинин хлопнул разведчика по плечу. «Хорошая работа. Так и надо. Вежливо, но твердая. В моем ведомстве такие, как ты, нужны». «В вашем ведомстве?» «Гарнизон на этой планете будем разворачивать как минимум в бригаду. Подчиняться будете напрямую генштабу в лице меня». «Не выездным и секретным ты теперь так и так будешь, но можешь вернуться во Владимирск, а можешь остаться здесь. Все надбавки, что только возможное, год за три и так далее. Через 10 лет уже и генералом будешь». «Да я как юный пионер, товарищ генерал, всегда готов». «Какой солдат не мечтает стать генералом? Хотя карьера — это ведь еще не все. Отнюдь не все». «Да». Третья звездочка на погону упала в минимально положенный срок, только карьеризм тут ни при чем. Главное было просто выполнять свою работу. Старательно, дисциплинированно, на грани занудства. Вот начальство и оценило. Кравченко, сам проходивший до 33 лет в простых капитанах, с подчиненными действовал по справедливости, не жалея лишнего звания, если оно было заслужено. Все-таки Вяземский недаром ел свой хлеб, А кроме командования своим взводом еще и должность замкомандира роты занимал. Откровенно собачью должность. Денежная надбавка небольшая, а работы больше на порядок. Сплошная ответственность и никаких привилегий. Иное дело — этот мир. И дело даже не в свободе, а в возможностях. Не в плане получить звание побыстрее и жалования побольше, а в плане того, что можно сделать. Что ждало за ленточкой? Возвращение к рутинной работе, где приезд очередной проверяющей комиссии или дежурный набег комбрига — уже событие. Никаких лесов и полей нового мира, никаких эльфов и принцесс, никакой магии. А тут — та самая пресловутая возможность встретить единорога в волшебном лесу. Это много или мало? Это ничто, если ты никогда его не встречал. И это все, если ты встретил его хоть раз. Честно говоря, в этом мире Вяземский остался бы хоть лейтенантом, хоть рядовым стрелком. Даже не выезжая за ворота базы, а просто зная, где-то рядом есть целый мир, в котором до сих пор огромное количество белых пятен. Где можно открыть и описать не просто какой-нибудь вид букашек, а настоящего дракона. Где до сих пор над землей высятся непокоренные горы-семитысячники, а на краю мира плещутся пока что безымянные моря. И что немаловажно, в этом мире ты не просто какой-то вольный стрелок-одиночка, а представитель целой страны, великой державы, если вспомнить классификацию века XIX, когда весь мир был поделен между несколькими государствами. Это налагает серьезные ограничения, но в то же время открывает невиданные перспективы. Что такое власть над несколькими людьми, если выпадает шанс решать судьбы земель, что будут побольше европейских стран. «Господин, вот ваша комната». Слуга Фортасов указал на одну из дверей. «Сервяземский, ваша комната дальше». «Отдыхай, старли. завтра возвращаемся на базу». Вершинин усмехнулся. «Это я с тобой сейчас, добрый. А приедем, сделаю втык твоему майору, а он тебе». «Лейтенанты, они не для генералов, а для майоров. Бывай». На этой оптимистической ноте Сергей был препровожден в отведенные ему покои. Но что о них можно было сказать? Примерно так в представлении Вяземского и должны были жить дворяне. Комната размером со всю однокомнатную квартиру Старлея, явно дорогая деревянная мебель, ковры, гобелены, мраморные бюсты, комнатные цветы и позолоченные подсвечники. Неплохо живут империалисты усмехнулся разведчик, повторяя генеральские слова. Оснащенная балдахином кровать, что по ширине была даже не двуспальной, а рассчитанной на пол взвода народа, энтузиазма у Вяземского не вызвала. Одним только своим видом она внушала опасение потеряться на бескрайних простынных просторах, если не иметь при себе навигатор ГЛОНАСС. Обнаружившаяся за неприметной дверью небольшая умывальня порадовала больше. Не водопровод с горячей водой и душем, конечно, но конструкция умывальника оказалась интермировой и интуитивно понятной, как говорится. Сергей умылся, вернулся в спальню и прошел к закрытому окну, забранному решетчатой рамой. Производство больших листов стекла тут наверняка не знали. Ночной Или он не поражал воображение от слова совсем, скорее напоминая большую сонную деревню, чем инопланетный, по сути, своей город. Ни куча уличных фонарей, не уж тем более всей этой иллюминации современных городов, только отдельные огни на башнях, в некоторых домах, да фонари в руках патрулей. И что еще непривычнее, никакого шума проезжающих мимо машин и освещающих дорогу потоков галогенового света. Вяземский снял разгрузку и аккуратно повесил ее на стул с более-менее прямой спинкой. Нож оставил на поясе а вот пистолет из кобуры достал и положил на постель. Доверие доверием, а пистолет под подушкой никогда лишним не бывает. Стянул ботинки, поставив их около кровати. Избавился от самого своего смертоносного оружия на текущий момент — носков, и с наслаждением прошелся по мягкому ковру. Удовольствие, понятное лишь тем, кто сутками вынужден не вылезать из тяжелой глухой обуви, снял ратниковский комбинезон — который хоть и по паспорту не горел и защищал от легких осколков, но по факту оказался немного жарковатым. В плане удобства Старлей предпочел бы старый добрый летний маск-халат. Немного размялся, отжимался, припомнил кое-что из навыков рукопашного боя и тхэквондо, которым занимался когда-то и не получил черный пояс лишь потому, что нормальные занятия спортом оказались не слишком совместимы с учебой в выпускных классах. Неожиданно в дверь постучали, что удивило Сергея. Кому это он понадобился-то? Немного подумав, все-таки натянул в рамках приличия комбез, завязав верхнюю часть вокруг пояса. Генерал эта форма одежды номер раз вряд ли бы смутила, а вдруг кто-то из имперцев? Ну и пистолет с собой взял, так на всякий случай. Предчувствие Вяземского не обмануло. За дверью обнаружилась давешняя медноволосая девица из свиты-принцессы. Старлей вспомнил, что Афина вроде говорила, что пришлет ее приносить извинения. Мысль разведчик додумать не смог. Потому как извинения амазонка изволила принести, отчего-то вырядившись в полупрозрачный шелковый халат, не столько скрывающий, сколько подчеркивающий очертания фигуры. Довольно соблазнительное очертание, чего уж греха таить. Взгляд девушка старательно прятала, а цвет лица был чем-то средним между мертвенно-бледным и пунцовым. Черничный пирог просто, а не лицо. Сергей начал подозревать, что за две тысячи лет в Новориме могло серьезно измениться значение слова «извинения». Или что за оскорбление послов тут можно ответить более чем серьезно. «Чем могу помочь?» Тщательно выговаривая слова, спокойно поинтересовался Вяземский. И даже, кажется, хоть и с акцентом, но правильно. «А... я... и... и м... Речь воительницы расшифровке не поддавалась, и точнее всего описывалась словом «мямление». Неожиданно девушка, на удивление, быстро рванула мимо старлея, вбежала в комнату, достигла кровати, глубоко вздохнула и подрубленным деревом рухнула на нее. Воительница легла на спину, вытянула руки по швам крепко зажмурилась, а ее лицо приняло запредельно скорбный вид, будто она только что добровольно взошла на эшафот для казни. Вяземскому стало смешно, хотя на самом деле ситуация к смеху не располагала. Было ясно, что грозная принцесса слишком уж застращала свою амазонку, отчего та решилась на радикальные меры в деле улаживания межгосударственного конфликта. Как альтернатива, это был местный вариант «Медовой ловушки», в которую должен был попасть господин посол федерации, и дабы эта история не была предана огласке, вынужден был пойти на сотрудничество с империей. Маловероятно, но и такой возможности исключать нельзя. В любом случае, вставал вопрос, что конкретно теперь делать. Нет, в принципе, Вяземский к падениям в его постель симпатичных девушек относился вполне положительно. «Да и эта бравая, хотя и не слишком тактичная амазонка, страшилой отнюдь не была, и при других обстоятельствах. А вдруг уже произошедшего и так достаточно для того, чтобы, например, Вяземскому пришлось жениться на этой девице? Вот это вообще фокус будет!» В тишине послышался хруст и аппетитное чавканье. «Что ты стоишь?» «Ну вот что ты стоишь, не видишь, что ли? Девушке неудобно и одиноко так лежать. Обнимай ее, целуй, хватай за сиську и действуй!» Старлей медленно повернулся к окну и к источнику голоса. «Да не просто голоса, а говорящего на чистейшем русском языке женского голоса!» «Двенадцатый апостол богини смерти Эмрис» Сидела на подоконнике в своем неизменном платье, с аппетитом грызла большое красное яблоко и широко улыбалась, весело смотря на Вяземского. «Значит, наш язык ты все-таки знаешь», — спокойно произнес Сергей. «А говорила, что не понимаешь». «Я ждала», — солидно изрекла черная жрица. «Языковое волшебство так просто не творится». «Да ну», — усомнился разведчик. Когда мы сегодня стояли внизу и говорили о степном боге, ты говорила на ломаном имперском. А еще вчера, когда мы прикончили великана у северных ворот, спокойно говорила на русском. Зараза. Быстро произнесла жрица и с надеждой спросила. А может, тебе просто показалось? Ни в коем случае. Эх, досадливо щелкнула пальцами Эрин. Значит, ты все-таки не удержалась. Так откуда ты знаешь наш язык? «Я знаю любой язык. Я же двенадцатый апостол богини Эмрис», — небрежно бросила жрица. «В этом мое величие. Что-то такое я уже слышал. А как насчет правды?» «У девушек свои секреты». Апостол прикрыла левый глаз и приложила указательный палец к губам. «А что ты делаешь в окне второго этажа? Тоже секрет?» «Да нет, не секрет». Эрин хихикнула. Пришла посмотреть, как далеко зайдет славная воительница Гонория Флавис в деле искупления своего проступка. Как оказалось, вполне далеко, героиня. О! Сергей почувствовал движение поблизости и обернулся как раз вовремя, чтобы встретиться взглядом с вскочившей с постели и подлетевшей к нему амазонкой. Та с багровым лицом выдала какую-то гневную тираду, едва не подпрыгивая от возмущения, а затем влепила старлею по щечину и гордо удалилась прочь. Вяземский меланхолично потер полыхающую щеку, на ней чувствовались царапины. Удар амазонки он засек сразу же, но ни уворачиваться, ни блокировать его не стал. Вот беда прямо со слабым полом. Не получается девушек в качестве врагов рассматривать, и все тут хоть ты тресни». Точнее, если бы сия особо замахивалась топором или саблей, другое дело. А тут всего-навсего пощечина. Эрин едва не свалилась с подоконника от хохота. Ее эта ситуация откровенно забавляла. «Нечего брезговать девушками Сервяземский, Тогда они и не будут так сильно обижаться», — кое-как выдавила веселящаяся жрица. «Мне кажется, или она тебя уже второй раз за день бьет. Может, это любовь с первого удара?» «Очень смешно», — прокомментировал Старлей, усаживаясь на стул. «А мне кажется, или это все ваших рук дело, госпожа двенадцатый апостол?» «Можно просто Эрин», — скромно заявила жрица. «Кстати, мне вернуть эту красавицу?» «Спасибо, не нужно». «И правильно», — голос апостола стал томным. «Ведь здесь уже есть я». А лицо Вяземского было непроницаемо. Апостол стрельнула глазами. Выдала целую очередь выстрелов. «Нет, ну я так не играю», — моментально надулась Эрин. «Где похотливый взгляд? Или хотя бы взгляд смущенный? Сергей, ты там живой или как? Мне может тебя пнуть, чтобы убедиться, что ты не помер?» «Говорят, что тебе 12 тысяч лет». «Брехня!» — гордо выпрямила жрица. «Я намного старше. Просто очень хорошо сохранился». Свежий воздух, правильное питание. В день один-два подвига, не больше. Ну, хотя бы на одного переводчика у нас теперь больше. Вздохнул Старлей. А сейчас я задам тебе вопрос, Эрин. Серьезный вопрос. Ты ведь можешь быть серьезной? А ты как думаешь? Улыбнулась апостол, но уже без дурашливого веселья. А я не думаю, я знаю, что можешь. Потому спрошу, раз уж мы можем поговорить нормально, а не как два варвара. «Почему ты все-таки нам помогаешь?» Эрин уселась поудобнее на подоконнике, опершись спиной на раму и глядя куда-то в ночное небо. Ее улыбка стала немного мечтательной. «Ночь. Очаровательная девушка», — протянула жрица. «А ты все о мотивах и резонах, Сергей. Фу, таким быть!» Эта девушка вызвалась быть гарантом в мирных переговорах между двумя могущественными государствами. В тон ответил Вяземский. Какой же из меня офицер, если у меня все мысли будут только о вашем очаровании, госпожа двенадцатый апостол? По-моему, все очевидно. Я не столько за эту вашу Россию, сколько за правду. А сейчас я вижу правду именно за вами. Вы рискуете жизнями, защищая других, ищете своих, пытаетесь решить все миром, в то время как имперцы грызутся между собой. Мне это нравится. Нет, не грызня имперцев, а то, что делаете вы. «Это правильно?» «И только?» «Нет, конечно». Легко рассмеялась Эрин. «Как думаешь, Сергей, как часто я могу вот так просто болтать или смеяться? С кем-нибудь, кто не пытается через слово поименовать меня вашим святейшеством?» «Не все верят в тебя». «Не знать и не верить — это разные вещи». «Кто-то думает, это не та самая Эрин, но о самой Эрин наслышан». И подумает, а она похожа на ту самую Эрин. И нет-нет, а мысль, а вдруг это та самая? А кого видишь ты, Сергей, или твои воины? Апостол расплылась в хитрой улыбке. Дай-ка угадаю. Потрясающая и великолепная красавица, чья благосклонность стоит дороже имперского престола. Что-то в этом роде. С напускной кислостью произнес Торлей, но затем улыбнулся. От скромности ты не умрешь. Но неужели в этом все дело? В том, что с чужаками из другого мира ты можешь быть собой. Точнее, не быть собой. Кто знает. Хитро улыбнулась Эрин, свешивая ноги из окна. Что ж, время уже позднее, так что я отправляюсь почивать. Спокойного тебе сна, Сергей Вяземский. А я уж думал, ты собралась тут остаться. Иронично хмыкнул Старлей. Мама мне говорила что приличным девушкам нельзя оставаться наедине с малознакомыми мужчинами ехидно произнесла апостол смерти и выпрыгнула в окно бросив напоследок до завтра до завтра усмехнулся разведчик заваливаясь на кровати и закладывая руки за голову проснулся вяземский как полагается в половине седьмого Сработала многолетняя привычка, от которой уже невозможно было делаться ни в выходные, ни в отпуске. Привел себя в порядок, оделся, экипировался, вышел из комнаты и едва не сбил с ног пискнувшую служанку, которая, отчаянно рабея, что-то торопливо залепетала. Несмотря ни на что, но во латынь Сергей понимал с пятое на десятое, но общий смысл уловил. Его вроде как приглашали на завтрак. Логично предположив, что таким макаром соберут всех гостей и не придется отлавливать каждого по отдельности для сбора и возвращения на базу, Старлей проследовал за служанкой. Разведчик угадал верно. Уже в знакомом помещении, где прошел первый раунд переговоров, был накрыт стол, за которым находилось девять человек. Вершинин, о чем-то беседующий с Мерцелой Фортос, Ливия при них в качестве переводчика, Двое генеральских сопровождающих и четверо наваривленок. Одна совсем еще ребенок, лет десяти от силы. Двоим другим лет по тридцать, третий на пяток годов меньше. Одеты все дорого, можно даже сказать, изысканно. Цвета одежды — синий и золотой, гербовые цвета гильдии Фортес. Наверняка члены семьи или иные приближенные лица. Вот только, в отличие от мило улыбающейся главы гильдии, и внимательно прислушивающиеся к разговору генерала и Мерцеллы девочки, лица у этой троицы были не то что унылые, натурально похоронные. Как говорится, краши только в гроб кладут. — Михаил Павлович, — произнес Сергей, входя в помещение, — Сир Мерцелла. — О, Сир Вяземский! — приветливо улыбнулась Фортес. Прошу к столу, разделите с нами скромную трапезу. — Благодарю. Позвольте представить членов моей гильдии и моих родственниц. Марина, моя внучка, нынешняя глава гильдии, при которой я состою регентом. Аретта, моя дочь. Дорофея и Агата, мои невестки. Во всяком случае, пока еще. Взгляд Мерцелы, брошенный на троицу римлянок, был отнюдь не угрожающим. Можно сказать, даже отечески добрым, однако они почему-то съежились. В общем... «Я была бы весьма признательна вам, сир Вершинин, если что-то удастся разузнать о моих родственниках». «Разумеется», — кивнул генерал. «Если ваши сыновья попали в плен, мы, безусловно, выдадим их. Без всяких условий. Если же нет...» «В таком случае хотелось бы их хоть похоронить как должно», — вздохнула Мерцело. «Это будет непросто», — признался Вершинин. «Но мы постараемся сделать все возможное». «Ты так спокойно говоришь о похоронах с теми, кто их убил, матушка!» Зло бросила та из римлянок, что была помоложе. Вяземский отметил, что, как и Марина, удивительно привычные имена здесь все-таки, внешне она походила на Мерцеллу. Темные волосы, темные глаза. «Наша честь требует...» «Тебе сейчас помолчать, Аретта», спокойно перебила ее женщина. «Они не младенцы. За ними было право решать, право совершать ошибки» и право платить за них ты всегда была ужасной матерью запальчиво выкрикнула аррететта вскакивая на ноги зато я всегда была хорошей управляющей скучающим тоном сообщила мерцела а затем подбавила в голос металла сядь и ради всех богов замолчи мы здесь не одни и пока ты таскала за космы невесток тебе ведь тоже было недородственных чувств а тут о семье неожиданно вспомнила. «Если бы ты неожиданно начала раздеваться, это и то было бы натуральнее для тебя, дочь моя». Это она вовремя вспомнила, про то, что кроме, собственно, членов семьи Фортос, рядом находились и другие люди. Незнающие или крайне скверно знающие на по правде говоря. Впрочем, Ливия хоть и уткнулась в тарелку с чем-то вроде Росбифа, но между делом продолжала негромко бубнить себе под нос, переводя перепалку римлянок. «Прошу меня простить, господа, за это!» С дипломатичной улыбкой начала была Мерцелла. Но тут позади Вяземского послышался аппетитнейший зевок, а затем уже вполне знакомый голос, произнесший на чистейшем русском «Всем доброго утречка!» Вершинин, делавший вид, что ругань Мерцеллы с дочерью его совершенно не касается, не донес до рта вилку с наколотым на нее кусочком гриба и медленно повернул голову в бок. Эрин грациозно прошествовала к столу, что-то насвистывая себе под нос, зачем-то крутанулась, а затем уселась слева от Вяземского. Апостол смерти несколько неожиданно сменила свой черно-лиловый боевой наряд на обычное платье все той же синей-золотой гаммы, видимо, воспользовалась запасами кого-то из гильдейских. Платье оказалось поскромнее, чем у других фортесов, минимум вышивки, никаких многочисленных юбок, оборок и прочих нефункциональных вещей. Больше всего новое платье черной жрицы напоминало средневековое блео, длинное платье с поясом, узкими рукавами и очень широкими манжетами. Разве что шнуровка была не по бокам, а спереди, на чем-то вроде короткого корсета. «Ой, ну...» Так замечательно выспалась, что хоть прямо сейчас еще штук сто инсургентов могу нарубить и даже не запыхаться, — непринужденно заявила Эрин, переходя на имперский и доставая откуда-то свою странного вида вилка-ложку. «Сира Мерцелла безмерно признательна вам за ночлег и за завтрак. О, соленый омежник! Здорово! Обожаю! Приятного мне аппетита!» Сергей задумчиво посмотрел на столовый прибор, которым вовсю орудовало апостол смерти. По виду, ну, натуральная комбинированная вилка-ложка, использовавшаяся солдатами вермахта. Вот интересно, можно ли ее считать за артефакт, свидетельствующий о том, что этот мир контактировал с землей в промежутке между попаданием Римского легиона и контратакой мотострелковой бригады? Какое-нибудь Аненербе, Новая Швабе, не в Антарктиде, а здесь? Стоп. Была же еще советская экспедиция. И у кого-нибудь из ее членов тоже вполне могла иметься при себе трофейная вилка-ложка и... И что? Ее скопировали и начали воспроизводить в местных условиях? Или уэрин оригинал? И можно ли в таком случае предположить, что разведрота 39-й ОМСБ — это не первое российское подразделение, с которым она контактирует за свою, предположительно, очень долгую жизнь? А может, здесь просто взяли и придумали в рамках конвергенции ровно такой же столовый прибор, как и некогда на земле, а? «В этом доме вам всегда будут рады, ваше святейшество», — с улыбкой произнесла Мерцела. «Марина, это... Привет! Можешь звать меня просто Эрин», — жизнерадостно произнесла апостол в считанные мгновения, расправившись с порцией каких-то отварных стеблей. «А ты Марина, да?» «Марина Фортас, госпожа». «Нет-нет, просто Эрин, можешь даже сестренкой звать, разрешаю». «А ты из свиты ее высочества Афины, наверное, тоже воительница?» С нескрываемым интересом выпалила девочка. «Не из свиты, хотя воевать и умею». Апостол неожиданно схватила одну из лежащих на столе вилок и молниеносно метнула ее через всю комнату. Послышался треск дерева и отчаянный писк. «Крыса», — невозмутимо заметила Эрин. Терпеть не могу крыс. «Хм, никогда не видела здесь крыс», — невозмутимо произнесла Мерцелла, как будто метать вилки — это совершенно рядовое и банальное занятие. «Хитрые бестии», — вздохнула апостол, прячется и часто между стенами». Вяземский задумчиво жевал кусок мяса и смотрел на пробившую тонкую деревянную панель вилку, которую Эрин метнула с полудюжины метров. «Ну и что тут сказать?» «Величие чего уж там!» «Марина — это ее святейшество Эрин Меркурий, двенадцатый апостол богини Эмрис». «Та самая!» Жрица покосилась на Сергея, одними глазами указала на девочку, а затем хитро подмигнула. «Дескать, а о чем я вчера говорила?» «Значит, вы, госпожа Эрин, все-таки знаете наш язык?» — невозмутимо поинтересовался генерал. «Просто Эйрин?» «Нет, не знаю, но вот выучила при случае». Апостол вздохнула. «Не сразу, по правде говоря. Все-таки языковое волшебство так просто не творится». «А вы можете таким образом обучать языку других?» «Вершинин вроде как поверил жрице. Или сделал вид, что поверил». «Увы». Апостол горестно всплеснула руками. «Не могу». «Ну а на мои услуги переводчика вы рассчитывать можете смело». А взамен вы хотите... Вы же тут город собираетесь строить, да? Деловито поинтересовалась Эрин. Ну, когда вместе с имперцами порядок окрестно ведете? Я бы посмотрела, как вы живете. Да и вообще, захотелось мне что-то осесть на какое-то время на одном месте. Вы меня, главное, кормите, катайте по округе и показывайте, где лиходейства творятся, а я за это и переводчиком побуду, и вообще много чего интересного расскажу. Как дракона ловить, вы вот явно знаете. О, а хотите, я расскажу, как ловить ушастика? Секретный способ. Лесным феори даже и не снилось. Все просто. Значит, берем плоский камень, насыпаем на него перец. Вяземский поперхнулся. Ловли зайца на кирпич? Да нет, не может быть, чтобы и в другом мире одни и те же байки были. «Мои приветствия дому Фортас и послам Федерации России». К завтраку спустилась Афина и сотоварищи. Но той самой медноволосой девицы среди них не было. Как там ее бишь? Хонор? Ганория! На этот раз все валькирии оделись необычно. Не в доспехе. Ну и то верно, не находиться же в броне круглыми сутками. Арчанка экипировалась в черную кожаную куртку и брюки, Еще на трех обнаружилось что-то вроде длинных сине-золотистых камзолов, а сама принцесса одела бело-красное платье, в котором смотрелось неожиданно женственно. Никакого сравнения затянутой с ног до головы в металл-воительницей, которой она была еще вчера. Орка тут же радостно осклабилась и потянула руки к еде, за что немедленно получила от своей соседки по оным загребущим конечностям. «Простите, ваше высочество, что вам и вашим людям приходится довольствоваться столь скромными нарядами», — произнесла Мерцела. «Пустое, Сиро, отмахнулась Афина. «Мне приходилось надевать куда более скромные наряды. И раз уж мы шли на битву, а не на бал, то выбирать не приходится. Другого ведь все равно ничего нет». «Да, спасибо вам, Мерцело, поддакнула Эрин, косясь на Вяземского и Вершинина а то у меня платье после боя тоже все в крови, драное, фу просто. Ему требуется стирка и починка. Мне старание мессира Мерцелы, помывка уже не нужна. А уж починиться я и сама могу. У вас в лагере, когда туда доберемся?» Взгляд апостола был более чем красноречив. «Вы так желаете увидеть наш лагерь?» С явным намеком, что жрица как-то уж слишком навязывается, вставил генерал. Эмрис и смерть, да еще как! Эрин даже подпрыгнула на месте. Для вас это, может, и рутина, но я с огромным интересом взглянула бы на лагерь армии из иного мира, а то и на далекое отечество. Да, Сервяземский. Неожиданно обратилась к Старлею принцесса. Надеюсь, вы удовлетворены принесенными моей воительницей извинениями и никаких недоговоренностей между нами больше не осталось? Да, вполне удовлетворен. С невозмутимым видом ответил Сергей. «Сира... Флавис, если не ошибаюсь. Она была весьма... убедительна». Сбоку донеслось негромкое, но отчетливое хихиканье. «Я о чем-то не знаю». Сразу заподозрила что-то неладное Афина. «Сервяземский? Ваше святейшество?» «Ваше высочество! Что вы приказали вашей безмерно храброй воительнице?» Не переставая хихикать, спросила Эрин. «Принести извинения?» — несколько растерянно произнесла принцесса и тут же посуровила. «Что она опять натворила?» Пришла к сиру-вяземскому полу голой и, так сказать, готовилась положить душу и в особенности тело на алтарь дипломатии. Гаста в голос заржала. «Я ее убью!» — натурально схватилась за голову Афина. Я же думала, она там, ну, подарит что-нибудь или еще чего, что в таких случаях принято. А она... Прошу, не стоит наказывать Сиру Ганорию, Заступился за Флавис Сергей. Я думаю, что она действовала из лучших побуждений. К тому же ничего такого и не произошло. Мы разошлись довольно... мирно. Старлей непроизвольно потер поцарапанную щеку. — А где, кстати, славная Гонория, ваше высочество? Между делом поинтересовалась Эрин. Я вот от чего-то предполагаю, что как раз она могла обидеться, потому как. Ее жертва не была принята. Я ей еще устрою жертву, недобро посулила Афина. Я ей, ваше Высочество, с легкой укоризной напомнил Сергей. Что ж, нехотя произнесла принцесса. Раз уж вы просите за нее, Сер Вяземский, да, прошу чтобы уж совершенно точно больше не возвращаться к этому незначительному инциденту, который не должен омрачать наши дальнейшие взаимоотношения. Эрин скорчила одобрительно удивленную физиономию в ответ на такой чудовищный канцеляризм, Оливия запнулась, мрачно покосилась на Старлея и лишь с третьего раза перевела явно мудреную для нее фразу. «А что же это, сервяземский, — невинным тоном произнесла Мерцелла, — «Сира Флавис, конечно, не первая красавица восточного предела, но девушка достойная, знатная и необделенная красотой. Неужто она вовсе вам во не глянулась?» «Я на службе, Сира Фортус, спокойно ответил Сергей. «И дела личные к делам службы не примешиваю. Да и не пришлось бы мне в случае принятия подобного рода извинений жениться на Сире Флавис». «А что, союз можно скреплять не только совместно пролитой кровью, но и узами брака?» — рассмеялась женщина. «Но не против же чьей-то воли?» «В чем проблема? Недостатка знатных и красивых невест на Востоке никогда не было. Многие с радостью свяжут себя с воинами из далекого Отечества». «Госпожа Фортус, произнес Вяземский, «я понимаю, что ненужная война между нашими странами окончена. Нужно продолжать диалог». Но сотен и тысяч погибших, как с нашей, так и с вашей стороны, уже не вернуть. Особенно с вашей. Так или иначе, но мы сразили десятки тысяч бойцов восточного предела, среди которых было немало знати. Не хочу показаться грубым, но вряд ли нам это теперь забудут». «Ах, Сергей!» — вместо Мерцеллы слегка снисходительно ответила Эрин. «Сразу видно, что вы из другого мира». Может быть, вы помните Рим изначальный, но Рим новый — это не он. Вы думаете, дружины Нобели до столкновения с вами не воевали? Воевали? Еще как! Но восточный предел — это почти край обитаемой Айкумены, враждебных варваров немного. С кем же воевать? А друг с другом? А ты говоришь, вряд ли теперь забудут. Если бы тут не умели забывать, то резня была бы как у горцев красного хребта, где все повязаны кровной местью на поколение. Тут же, если чьего-нибудь родича лично убил, этого все-таки не простят, да. А битва, война, если не против варваров, а между собой да по воле господ, дело житейское. Сегодня сосед против тебя, а завтра ты вместе с ним против еще кого-нибудь. Вчера уже минуло, завтра еще не наступило. Сегодняшний день последний, но будет длиться вечно. В этом весь Восток.